Противораковая диета Рост онкологических заболеваний во всем мире заставил ученых всерьез заняться проблемами профилактики рака. И, как оказалось, правильное питание может обеспечить организму надежную защиту от этой страшной болезни. При этом от вас не потребуется повышенных материальных затрат или тяжелых физических усилий, связанных с длительным стоянием у мартеновской печи. Организовать здоровое питание для всей семьи – дело несложное. Надо только поверить в его эффективность и следовать рекомендациям врачей-диетологов. Возможно, придется коренным образом изменить семейные традиции в приготовлении пищи, отказаться от некогда любимых блюд, но цель оправдывает средства и здоровье семьи дороже сиюминутного удовольствия от употребления жареного пирожка или биг мак. Итак, отныне переходим на здоровое питание. В первую очередь необходимо сократить потребление животных жиров, жареных блюд, копченостей, колбасных изделий. Известен факт повышенной заболеваемости раком желудка в рыбацких поселках, где привыкли питаться копченой рыбой. А при опросе больных злокачественными новообразованиями кишечника выявляется их пристрастие к пище, перегруженный животными жирами. Ветчина, колбаса, сосиски, сыр, жареные бифштексы и чебуреки. Особый вред организму наносит употребление жареных пирожков, чебуреков, беляшей в сети общественного питания, где для их приготовления используется один и тот же многократно кипевший жир, содержащий канцерогенные вещества. Каждая хозяйка, заботящаяся о здоровье своей семьи, Должна знать, что жир, оставшийся после приготовления пищи, вреден и выливать его не дрогнувшей рукой. Фрукты, овощи, зелень должны присутствовать в рационе ежедневно. Особое уважение окажем капусте, репчатому луку, чесноку, зелени петрушки и укроп. Капусту белокочанную и краснокочанную лучше есть в сыром виде, так лучше проявляется ее антиканцерогенный эффект. Достаточно одного зубчика чеснока в день, чтобы уменьшить в кишечнике процессы гниения, а следовательно оздоровить его микрофлору и не дать возможности раку вцепиться клешнями в его стенку. Этот же прием способствует профилактике и лечению дисбактериоза. Вы отказываетесь от чеснока, опасаясь неприятного запаха? Не беда, проглотите зубчик, не разжевывая, и свежесть дыхания сохранится без искусственных уловок. Укропом и петрушкой щедро посыпайте любое блюдо, это улучшает его внешний вид, обогащает витаминами, придает запах свежести, и оберегает от болезни. С большим почтением относитесь к продуктам, содержащим повышенное количество клетчатки, овощи, фрукты, хлеб грубого помола, зерновые каши и отруби в натуральном виде. Растительная клетчатка действует в кишечнике как веник, очищает стенки и кишечное содержимое от вредных веществ и, усиливая перистальтику, выметает их из организма, лишая возможности задержаться на пару дней для накопления токсического эффекта. Пропоем гимн представителям морских просторов – в странах, жители которых традиционно питаются рыбными блюдами и морепродуктами, онкологическая заболеваемость гораздо ниже, чем в глубине континента. Рыбий жир, содержащий большое количество полиненасыщенных жирных кислот, укрепляет иммунную систему и организм уверенно противостоит неблагоприятным воздействиям извне. Не забывайте о морской капусте, которая содержит много хлорофила, витамина С, йода, цинка, меди и препятствует перерождению здоровых клеток в раковой. Из нее можно приготовить вкусные салаты, подать на гарнир к мясу или рыбе. Очень полезны отруби, обогащенные морской капустой. Они имеют двойной оздоравливающий эффект. Употребляйте только экологически безопасные продукты, Известно, что внесение химических удобрений в почву повышает урожай, но отрицательно сказывается на его качественных характеристиках, уменьшается содержание витаминов и минералов в плодах, но увеличивается концентрация в них токсических веществ, нитратов, пестицидов и другой химии. Многие наши сограждане уже давно выращивают на своих фазендах овощи и фрукты безопасным способом. А кто лишен такой возможности или желания, старайтесь проверять, купленные на рынке или в магазине овощи с помощью различных тестеров и методик. Дневную норму жиров выполняйте за счет преобладания растительных. Значительно полезнее масло нерафинированное, особенно добавленное в холодные блюда, салат, винегрет. Так как при нагревании его свойства изменяются. Настоящее подсолнечное масло с запахом поджаренных семечек превратит простую квашеную капусту в изысканное блюдо. К сожалению, некоторым людям не нравится масло с запахом. Они предпочитают рафинированное, дезодорированное, лишенное природного аромата и частично полезных свойств масла. Для них и для всех остальных, конечно, предлагаем оливковое, уверенно занимающее первое место среди своих собратьев по положительным качествам. Не забывайте и про живые оливки, включайте их в свой рацион не только по праздникам. Кисломолочные продукты, содержащие бифидобактерии, снижают гнилостные процессы в кишечнике, стимулируют выработку витаминов группы В, оздоравливают микрофлору, способствуют ежедневному опорожнению кишечника. Возьмите за правило употребление стакана биокефира био йогурта каждый вечер перед сном, а еще лучше вместо ужина. Ежедневно выпивайте несколько чашек зеленого чая. В нем много витаминов, микроэлементов, антисептических веществ и антиоксидантов, усиливающих защитные силы организма. Знатоки утверждают, что наиболее полезно третье заваривание одной и той же порции. Только с неспешным и терпеливым любителем этого напитка чай поделится своим истинным богатством. Не бойтесь нанести вред сердечно-сосудистой системе избыточного употреблением зеленого чая. Кофеина в нем совсем немного и возбуждающим эффектом он не обладает. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод. Основу противораковой диеты составляет растительная пища, богатая клетчаткой и витаминами. Блюда из рыбы и морепродуктов в качестве источника полноценного белка и минеральных веществ. Кисломолочные напитки с живыми бактериями, оздоравливающие организм изнутри. Любители мяса не должны огорчаться. Никто не призывает вас перейти под флаг вегетарианства. Просто будьте благоразумны и в споре между мясным и рыбным блюдом иногда давайте предпочтение последним. Возможно, поначалу вам придется делать над собой усилия, но вскоре вы убедитесь, что замена по вкусовым качествам вполне равноценна, а по полезным свойствам превосходит жареный ростбиф или копченый куриный окорочок. Соблюдая принципы здорового питания, придерживаясь активного образа жизни и сохраняя доброжелательное отношение к окружающим, вы просто обречены на успех.